но я к нему приходил в пристойном костюме, я ему посылал свою карточку, а он все равно как-то узнал, или я сам себя выдал. Но поставленный перед фактом, я решил, что в сущности дело не так уж скверно. Все сидели смирно и не замечали меня. Некоторые страдали от боли и, раскачиваясь, старались ее утишить. Кто-то из мужчин уткнулся лицом в ладони, Другие тяжко спали, и у этих были тупые застылые лица. Толстяк с красной взбухшей шеей сидел, подавшись вперед, уставясь в пол и время от времени смачно плевал в облюбованную точку. Хлюпал в углу ребенок. Длинные тощие ноги он подобрал под себя на скамье и тискал, будто навеки с ними прощался. Щуплая, блеклая женщина с черными цветами на съехавшей набок черной креповой шляпки удерживала улыбку на бедных губах, а слёзы капали с больных век. К ней подсадили девушку, круглолицую, гладкую, с выпученными глазами, лишенными выражения. У нее был разинут рот, видны белые рыхлые десны и порченные старые зубы. И много было тут повязок. Повязки слой за слоем, окутывавшие голову, оставляя на виду лишь один одинокий, уже ничей, глаз. Были повязки, которые скрывали, и повязки, которые выпячивали то, что под ними. Бинты, которые развязались, и в них, как в грязной постели, лежала рука, уже не рука. А то забинтованная нога выпирала из ряда, огромная, как весь человек». Я ходил взад-вперед и пытался успокоиться. Я занялся стеною напротив. Разглядел, что в ней несколько одностворчатых дверей, что она не доходит до потолка и, стало быть, не совсем отделяет коридор от расположенных за ней комнат. Я глянул на часы. Я уже час ходил взад-вперед. Потом явились доктора. Сперва прошмыгнули двое юнцов с безразличными минами, и, наконец, тот, к которому я обращался, в светлых перчатках, щегольской шляпе, безупречном пальто. При виде меня он приподнял шляпу и улыбнулся рассеянно. Теперь-то я решил, меня сразу вызовут, но прошел еще час. Уж и не помню, чем я его заполнил, он прошел. Появился старик, в грязном фартуке, похожий на сторожа, и тронул меня за плечо. Страница 168. Я шагнул в одну из одностворчатых дверей. Мой доктор и двое юнцов сидели за столом и смотрели на меня. Мне пододвинули стул. Так, а далее я должен был отчитываться в том, что со мной приключилось. Как можно короче, пожалуйста. Господам некогда». Мне сделалось не по себе. Юнцы оглядывали меня с высокомерным профессиональным участием, которому их учат. Мой знакомый доктор поглаживал черную острую бородку и улыбался рассеянно. Я думал, я расплачусь, но против ожидания вдруг услышал, как говорю по-французски. Я уже имел честь, мосье, рассказать вам все в подробностях. Если вам представляется необходимым в них посвятить своих коллег, вы, разумеется, можете это сделать в немногих словах на основании нашей беседы. Мне же это было бы трудно». Доктор поднялся свежливым смешком, отвел ассистентов к окну и сказал им несколько слов, которые сопровождал горизонтально-волнистым трепетанием ладоней. Через три минуты один юнец, близорукий нервный субъект, Метнулся к столу и спросил, стараясь придать строгости своему взору, «Хорошо ли вы спите?» «Нет, плохо». После чего он снова устремился к группе у окна. Они еще некоторое время посовещались, потом доктор вернулся ко мне и уведомил, что меня вызовут снова. Я заметил ему, что мне назначено было явиться к часу дня. Он усмехнулся и проделал белыми пухлыми ладонями «Ряд быстрых скачущих жестов, призванных означать, что он выше головы занят, и я вернулся в коридор, теперь еще более затхлый, и принялся снова мерить его шагами, хотя смертельно устал. Наконец, от влажных спутанных запахов меня стало мутить, я остановился у входной двери и чуть приоткрыл ее». Я увидел яркий день снаружи, высокое солнце, и мне невыразимо полегчало. Но тотчас меня окликнули. Особа, сидевшая за столиком в двух шагах, шипела на меня. Кто велел открывать дверь? Я отвечал, что задыхаюсь. Это уж мое дело, а дверь придется закрыть. Нельзя ли в таком случае отворить окно? Нет, это запрещается. Я решил возобновить свое хождение взад-перед. Оно отупляло меня, никому не причиняя вреда. Но особе за столиком теперь и это пришлось не по вкусу. Что у меня, места нету? Да, к сожалению. Ходить запрещается. Придется искать место. Одно-то наверняка найдется. И она оказалась права. Место тотчас нашлось подле девушки с выпученными глазами. И я сел, чувствуя, что сейчас неотвратимо стрясется нечто ужасное. Слева от меня, значит, была эта девушка с гнилыми деснами. Что было справа, я понял только несколько позже. То была недвижная глыба, обладавшая лицом и тяжелой, застылой громадной рукой. Обращенная ко мне сторона лица была пуста, лишена черты воспоминаний, и к моему ужасу одежда на глыбе сидела, как на обряженном покойнике. Так же свободно и безлично повязан был вокруг ворота галстук, И сюртук явственно напялен на безвольное тело кем-то другим. Страница 169. Рука, как ее выложили, так и лежала на брючине, и даже волосы, словно расчесанные обмывальщицей трупов, слались туго и тускло, как шерсть на зверином чучеле. Я все это разглядел со вниманием, и мне пришло в голову, что мне недаром указано это место» ибо пора уж понять, что я достиг в своей жизни станции назначения. Да, странными путями бродит судьба. Вдруг совсем близко, несколько раз подряд, испуганно, сдавлено, вскрикнуло ребенок, а потом, тихонько удерживаясь, зарыдал. Пока я ссилился определить, откуда идет звук, снова затрепетал слабенький, задушенный крик, и я услышал спрашивающие голоса, приглушенный властный голос — И где-то, ни на что не обращая внимания, безразлично зашуршала машина. Тут я вспомнил о недоходящей до потолка перегородке понял, что звуки идут из-за дверей, и там ведется работа. В самом деле, время от времени появлялся служитель в грязном фартуке и делал знак. Я уж и надеяться перестал, что он может относиться ко мне. Хотя они ко мне ли? Нет. Появились двое с каталкой, погрузили в каталку глыбу. И тут только я разглядел, что это старик-паралитик, обладавший и другой, опавший изношенной стороной лица с открытым мутным тоскливым глазом. Его увезли за дверь, рядом со мною сразу освободилось много места. И я стал гадать, что, интересно, станут они делать со слабоумной девушкой, будет ли она тоже кричать. Машина за стеной урчала мирно, уютно, как фабричный станок, не предвещая зла. Но вдруг все замерло, и в этой тишине надменный, самодовольный голос, показавшийся мне знакомым, произнес «Смейтесь!» — пауза. «Смейтесь! Смейтесь же! Смейтесь!» Я уже хохотал. Было необъяснимо, от отчего упорствует тот за перегородкой — Машина заезжала, тотчас захлебнулась. Был обмен замечаниями, затем прежний энергичный голос вновь возвысился и приказал. «Скажите нам слово «Вперёд!»» И по складам «Вперёд!» Тишина. «Ничего не слышно. Ещё раз!» И вот подрыхлый рыхлый и тёплый лепет за перегородкой впервые после многих-многих лет ко мне вернулось оно. То, что вселило в меня первый глубокий ужас, когда ребенком я лежал в жару. Большое. Да, так твердил я, когда мою кроватку обступили, мне щупали пульс, спрашивали, что меня напугало. Большое. И когда послали за доктором, он пришел, успокаивал меня. Я просил только об одном — прогнать большое, и ничего мне тогда не надо. Но он был, как все... Он не мог его прогнать, хотя я был такой маленький, и помочь мне было так просто. И вот снова оно тут. Потом оно оставалось вдали, даже в горячечные ночи оно меня не посещало. И вот снова оно тут, хоть у меня нет жара. Страница 170. -я. Оно снова явилось, разрасталось во мне, как опухоль. Росло из меня, как вторая голова, было неотторжимо от меня, хотя не могло быть моей частью, такое большое, как огромный мертвый зверь, который раньше живьем был рукой моей или ногою, и моя кровь обращалась во мне и в нем, как в одном общем теле, и сердце мое с немоверным усилием проталкивало кровь в большое, и уже не хватало крови. И она нехотя втекала в большое, и возвращалась больная, отравленная. А большое вспухало, вспухало на моем лице, как горячая синяя шишка росло изо рта, и тень от его края уже легла на мой уцелевший глаз. Не помню, как я унес ноги всеми теми дворами. Был вечер, я плутал по чужим местам, брел бульварами вдоль бесчисленных стен, все в одну сторону. Но этому не было конца, и я брел обратно, я вышел на какую-то площадь, свернул в какую-то улицу, и там оказались еще незнакомые улицы, еще, еще. Жестко, трясло, позвякивая, слепяще проносились трамваи, но на боках у них были неведомые мне названия, и я не знал, в каком я городе, и есть ли у меня здесь кров, и что мне делать, чтобы больше не бродить». А теперь еще вдобавок эта болезнь, всегда настигающая меня так странно. Я уверен, ее недооценивают. Точно так же, как преувеличивают значение иных болезней. У ней нет определенных признаков у этой болезни. Она принимает признаки того, кого поражает. С сомнамбулической уверенностью вытягивает она из каждого избегнутую опасность и ставит вновь перед ним близкую, грозную, неминучую, Мужчины, в школьные годы предававшиеся жалкому пороку, надругаясь над бедными, жесткими, обманутыми мальчишескими руками, снова впадают в него или вновь страдают от болезни, которые переболели в детстве, или к ним возвращается побежденная привычка какой-нибудь робкий, годами мучивший поворот головы. И что бы ни воротилось, облеплено путаницей воспоминаний, как мокрыми водорослями затонувший предмет. Незнаемые жизни всплывают с дна, перемешиваются с тем, что в действительности существовало, и теснят прошедшее, считавшееся достоверным. Ибо в том, что выныривает из глуби, есть свежая отдохнувшая сила, а то, что было всегда, увяло от слишком частых воспоминаний. Я лежу в постели у себя на пятом этаже, и день мой... Неперебиваемый ничем, похож на циферблат без стрелок. Как давно потерянная вещь однажды поутру вдруг оказывается на месте, В целости и сохранности, и чуть ли не новее, чем до пропажи, Будто ее отдавали подновить, так и на моем одеяле вдруг Навехонькое оказывается что-нибудь затерянное в детстве. Все затерянные страхи тут как тут. Страх, как крошечная шерстинка, торчащая из одеяла. Твердая, твердая и острая, как стальная игла. Страх, что пуговка на моей ночной рубашке больше моей головы. Огромная, тяжелая. Страх, что хлебная крошка, упав с моей кроватки, стеклянно расколется. И давящая тоска от того, что с ней вместе расколется все. Все и навеки. Страница 171. Страх, что оборванный край скрытого письма прячет запретное, чего никому нельзя видеть, и невообразимо важное, для чего во всей комнате нет надежного места. Страх, что я проглочу во сне выпавший из печи уголек. Страх, что спятившее число пойдет разрастаться у меня в мозгу и уже перестанет там умещаться. Страх, что я лежу на граните, на сером граните. Страх, что я буду кричать, к моей двери сбегутся, ее взломают. Страх, что я выдам себя, выболтую свои страхи. И страх, что я слова не смогу из себя выдавить, ведь словами их не передашь. Еще страхи, страхи. Вот я молил о детстве, оно и вернулось ко мне. И я чувствую, что оно такое же тяжкое, как прежде, и не к чему было взрослеть». Жар у меня вчера спал, а нынешний день начался как весна, как весна в картинках. Попробую-ка я выйти, пойду в библиотеку национали к моему поэту, давно я его не читал. И потом, может быть, прогуляюсь с садами. Сейчас, наверное, ветер, рябит большой пруд, самый что ни на есть настоящей водою, и дети пускают с парусами кораблики. Сегодня вот уж не ожидал. Я вышел так храбро, словно это проще простого, и само собой разумеется и опять, опять меня подхватило, как бумагу, скомкало и смело, на сей раз несусветное что-то. Бульвар Сен-Мишель, пустой и просторный, полого слался мне под ноги. В вышине со стеклянным звяканьем отворили окно, и через улицу белой птицы перепорхнул блеск. Скользила мимо карета на ярко-красных колесах. Дальше кто-то нес что-то светло-зеленое. Лошади посверкивая сбруи, цокали по темной от поливки чистой мостовой. Ветер взволнованный, новый и нежный, взвихривал все — запахи, выкрики, звоны. Я проходил мимо одного из тех кафе, в каких поют вечерами поддельные ряженые цыгане. Из верхних окон, стыдясь собственной нечистоты, крался вчерашний дух. Прилизанные официанты расчищали мусор у входа. Один, согнувшись, Горстями сыпал под столы желтый песок. Вдруг его поддел локтем прохожий и кивнул в конец улицы. Официант, красный как рак, с минуты остро вглядывался в указанном ему направлении, и, наконец, смех растекся, как выплеснутый по его безбородым щекам. Он окликнул других официантов и поводил из стороны в сторону смеющейся физиономии, как бы приглашая всех позабавиться, но и сам боясь что-нибудь упустить». И вот они стояли и смотрели вдоль улицы, кто улыбаясь, а кто досадуя, что пока ничего смешного не наблюдается. Я почувствовал, как во мне шелохнулся страх. Что-то меня толкало перейти на другую сторону, но я только ускорил шаг, невольно оглядывая редких прохожих и ничего в них особенного не замечая. Но тут один мальчишка рассыльный в синем фартуке и с пустой корзиной на плече уставился на кого-то. Вдоволь наглядевшись, он повернулся на каблуках лицом к домам и, мигнув хохочущему приказчику, покрутил пальцем у виска, понятным каждому жестом. Потом сверкнул черными глазами и, довольный, в раскачку двинулся мне навстречу. Страница 172. Я думал, когда он перестанет заслонять мне вид, разглядеть кого-то необычного и удивительного, но впереди не оказалось никого, кроме высокого, тощего субъекта в черном пальто и мягкой черной шляпе на коротких, блеклых волосах. Убедившись, что в одежде и повадках его нет ничего смешного, я собрался уже отвести от него взгляд, как вдруг он обо что-то споткнулся. Я шел следом за ним, и потому стал внимательно смотреть под ноги, но на том месте не оказалось ничего, решительно ничего. Мы оба шли дальше, он и я, на том же расстоянии друг от друга, и спокойно достигли перехода, и вот тут человек впереди меня, спрыгивая со ступенек тротуара на мостовую, начал высоко выбрасывать одну ногу, так скачут дети, когда им весело. Другую сторону перехода он одолел одним махом, но едва оказался наверху, он вскинул одну ногу и подпрыгнул, и тотчас притопнул опять. Легко можно было решить, что он споткнулся, если уговорить себя, что на его пути оказалось мелкое препятствие – косточка, скользкая фруктовая кожура, что-нибудь в таком роде. Странно, что и сам он, кажется, верил в существование помехи, ибо он всякий раз оборачивался на досадившее место с видом упрека и недовольства, свойственного людям в подобных случаях. Снова что-то толкало меня перейти на другую сторону, и снова я не послушался. Я по-прежнему шел за ним, все свое внимание устремив ему на ноги. Должен признаться, я вздохнул с облегчением, когда шагов двадцать он спокойно прошел, не подпрыгивая, но, подняв глаза, я заметил, что его мучит новая незадача. У него поднялся воротник пальто, и как не старался он его опустить, то одной рукой, то обеими сразу, у него ничего не получалось». Такое с каждым может случиться. Я ничуть не встревожился. Но далее, с беспредельным изумлением, я обнаружил, что суетливые руки проделывают два жеста. Один быстрый тайный жест украдкой вздергивает воротник, а другой, подробный, продленный, как бы скандированный, его опускает. Наблюдение это до того меня ошарашило, что лишь две минуты спустя я сообразил, что жуткое двухтактное дерганье, едва оставив его ноги, перекинулась на шею за поднятым воротом и в беспокойные руки. С того мгновения я с ним сросся. Я чувствовал, как это дерганье бродит по телу, ища, где бы вырваться. Я понимал, как он боится людей, и сам я уже пытливо вглядывался в прохожих, чтобы увериться, что они ничего не заметили. Холодное острие вонзалось мне в хребет, Когда он опять чуть заметно подпрыгивал, я решил спотыкаться тоже на случай, если это заметит. Можно таким способом убедить любопытных, что на дороге в самом деле лежит какой-то пустяк, об который мы спотыкаемся оба. Но покуда я размышлял, как ему помочь, он сам нашел новый прекрасный выход. Страница 173-я. Я забыл упомянуть, что у него была трость. Так вот, это была самая обыкновенная трость из темного дерева с гладким выгнутым набалдашником. В судорожных поисках выхода он вдруг сообразил прижать трость к спине, сперва одной рукой, мало ли на что могла пригодиться другая, хорошенько прижать к позвоночнику, а набалдашник сунуть подворотник, подперев таким образом шейны и первой спинной позвонки». В этом маневре не было ничего вызывающего, он разве чуть-чуть отдавал развязностью, но нежданно весенний день вполне ее извинял. Никто и не думал на него оборачиваться, и все теперь шло хорошо, шло как по маслу. Правда, на следующем переходе прорвались два прыжка, два крохотных, сдавленных прыжочка, совершенно безобидных, а единственный заметный прыжок был обставлен так ловко, как раз на дороге валялся шланг, что решительно нечего было бояться. Да, все шло хорошо. Время от времени вторая рука вцеплялась в трость, прижимала ее к спине еще тверже, и опасность преодолевалась. Но я ничего не мог поделать. Страх мой все возрастал. Я знал, что покуда он безмерно силится выглядеть спокойным и небрежным, жуткое содрогание собирается у него в теле, нарастает и нарастает, и я в себе чувствовал, как он со страхом за этим следит, Я видел, как он вцепляется в трость, когда его начинает дергать. Выражение «рук» оставалось строгим и непреклонным. Я всю надежду возлагал на его волю, должно быть, не слабую. Но что воля? Настанет миг, когда силы его истощатся, и теперь уж недолго. И вот, идя за ним следом, с обрывающимся сердцем, я как деньги копил свои жалкие силы и, глядя ему на руки, молил принять их в нужде. Думаю, он их и принял. Моя ли вина, что их было так мало? На площади Сан-Мишель было большое движение. Сновал народ. То и дело мы оказывались между двух экипажей. И тут он переводил дух, отдыхал, что ли. И тогда случался то кивок, то прыжок. Быть может, то была уловкой плененной, но не сдававшейся немочи. Воля была прорвана в двух местах. И в бедных пораженных мышцах. Засела сладкая покорная память о заманчивом возбуждении и одержимость двухтактным ритмом. Палка, однако, была на месте. Руки глядели зло и надменно. Так мы ступили на мост, и все шло сносно. Вполне сносно. Но здесь в походке появилась неуверенность. Два шага он пробежал бегом и остановился. Остановился. Левая рука тихо выпустила трость и поднималась до того медленно, что я видел, как она колышет воздух. Он чуть сдвинул на затылок шляпы и потер лоб. Он чуть повернул голову, и взгляд скользнул по небу, домам, по воде, ни на чем не удерживаясь, и тут он сдался. Трость полетела, он раскинул руки, будто собрался взмыть, и как стихия его согнула, рванула вперед, швырнула назад, заставила кивать, гнуться, биться в танце среди толпы. Тотчас его обступили, и уже я его не видел. Страница 174. Какой смысл был еще куда-то идти? Я был весь пустой. Как пустой лист бумаги, меня понесло вдоль домов по бульварам обратно. Примечание звездочка. Набросок письма. Примечание Рильке. Конец примечания. Далее. «Я пытаюсь тебе писать, хоть ничего уж не скажешь после вынужденного прощания. И все-таки я пытаюсь, я должен, наверное, писать тебе, ведь я видел в пантеоне святую, одинокую святую, и крышу, и дверь, и лампаду, укромный круг света, а вдалеке спящий город, и реку, и лунный простор. Святая стережет спящий город. Я расплакался. Я расплакался от того, что все так вдруг и неожиданно на меня навалилось». Я стоял и плакал, я ничего не мог с собой поделать. Я в Париже. И кто это узнает, все радуются, многие меня завидуют. Что же они правы? Париж большой город, большой, полный странных соблазнов. Что до меня, должен признаться в известной мере, я им поддался. Да, иначе верно не скажешь. Я поддался соблазнам. И следствием явились некоторые перемены, если не в моем характере, то, по крайней мере, в моем миросозерцании и уж во всяком случае в моей жизни. У меня выработалось совершенно иное понимание вещей, которое больше меня отъединяет от всех других, чем предыдущий опыт. Преображенный мир, новая жизнь, полная новых значений. Сейчас мне как раз несколько даже трудно от того, что все так ново. Я новичок в собственных обстоятельствах как бы хоть одним глазком взглянуть на море. Да и подумать только, я-то воображал, что ты можешь приехать и разузнать насчет доктора. Я так и не собрался навести справки. Впрочем, теперь мне уж и не до того. Помнишь невероятное стихотворение Бодлера «Падаль»? Я, кажется, только теперь его понял. Кроме последней строфы все правда. Что еще должен он был написать, когда над ним разразилось такое? «Его дело было увидеть в ужасном, с виду отталкивающим сущее, единственное важное сущее. У нас нет ни выбора, ни права отбора. Думаешь, случайно?» — написал Флобер своего «Саент Юльен Эл Хоспитальер». «Что, мне кажется, главное, вот решишься лечь к прокаженному, согреть его жаром влюбленного сердца, и это непременно обернется добром. Ты только не подумай, будто я здесь страдаю от разочарования, он напротив Я иногда даже сам удивляюсь тому, с какой легкостью я готов поступиться всем чаемом ради действительного, как бы оно ни было горько. Господи Боже, если бы можно им поделиться. Но разве оно было бы тогда? Было бы. Нет, оно и существует лишь ценой одиночества. Примечание к странице 174. «В Пантеоне святая стережет спящий город». Парижский пантеон был первоначально церковью святой Женевьевы, которая по преданию спасла город от нашествия гуннов. Росписи пантеона выполнены французским художником Пюви де Шаванном. года жизни с 1824 по 1898. Падаль – одно из программных стихотворений Бодлера из книги «Цветы зла». 1857 года. Флобер написал своего «Sign Julian L. «Легенда о святом Юлиане странноприимце» Флобера 1876 года написана по мотивам притчи о человеке, который в искуплении смертного греха не побоялся лечь в постель к прокаженному, чтобы согреть его». Конец примечания.